Глава 17 Жуткий, ошеломляющий удар сотряс его затылок. Это оказался пол. Он лежал на спине, дергаясь и издавая горлом булькающие звуки, но затем затих. Секунды текли с неторопливостью ледника. Кагитаторы, переведенные в автоматический режим, пощелкивали и гудели. Свет ламп играл на коробочке с загадками и осколках флекта на полу. Карл неожиданно захрипел и сел. Одышка терзала легкие, глаза постоянно смаргивали. Он пытался вспомнить, где находится и кто он. Во рту тек отвратительный привкус. Он огляделся и начал вспоминать. Увидел лежащий рядом с ним на полу флект. «О боги!» – пробормотал Тониус. «Глупо, глупо, глупо!» Он с трудом поднялся на ноги кожу под холодной и промокшей от пота одежды покрывали мурашки он старался не думать о том что увидел в этот раз глупо глупо плохой приход произнес он дрожащим голосом ничего больше просто плохой приход и все это только твоя дурацкая ошибка он наклонился и собрал осколки флекта завернув их обратно в бумагу и спрятав в сокваяже Неожиданно он резко развернулся. Как долго продолжалась отключка? Карл посмотрел на хрон, стоящий на столе. Час. Как минимум пропал целый час. Что-то закричало, заставив его подпрыгнуть на месте. На долю секунды ему показалось, что это снова то плачущее стенание, что сопровождало его в падении в яму, и... Не было никакой ямы, никакой тьмы, никакого стенания. Он тяжело задышал, пытаясь справиться с паникой. Все это было только сном, просто спазмами его сознания. Все было в порядке. Снова раздался крик. Он доносился из коридора. — Проклятие! — произнес Карл. «Скох — Скох! Тониус отпер дверь и заглянул внутрь. Скох сидел на стуле, уставившись на него. «Ну, наконец-то!» — сказал он. «Я звал тебя!» — кричал целую вечность. «Хорошо, я уже здесь. В чем дело?» Скох поднял скованные руки. «Все то же самое. Судороги!» «Я думал, доктор дал тебе мазь!» — сказал Карл. «Для кожи, но не от судорог!» — произнес Скох. «Ладно!» Карл вошел в комнату и остановился на самой границе досягаемости цепи. «Ты уже все знаешь. Показывай». Скох поднял руки, демонстрируя, что наручники туго стискивают его запястье. Карл достал из кармана ключ и бросил его скоху. Охотник поймал его, отпер наручники и принялся растирать запястье. «Хватит», — сказал через некоторое время Карл. «Еще минутку». — ответил Скох, разминая воспаленные суставы. «Немедленно — Немедленно! — сказал Карл. Бросив на него злобный взгляд, Скох снова замкнул наручники, а затем бросил ключ обратно Карлу. — Показывай! — А что с твоим носом-то случилось? — спросил Скох. — Чего? — У тебя кровь идет! — произнес Скох. Карл потрогал лицо и увидел красные капли на своих пальцах. — «Проклятие!» — выругался он и выбежал, захлопнув и заперев за собой дверь. Он поспешил к зеркалу в коридоре. Кровь не только обильно текла из носа, кровью ужасно налились его глаза. «О, Трон!» — прошептал Карл. Фиверскох подождал несколько секунд, а потом высвободил руки из наручников. Хотя он и неплотно замкнул их, но они все равно ободрали ему руки. Жирная мазь, которую дал доктор, помогла. Без этой мази он направился к двери, зная, что она заперта. Осторожничать времени не было. Это был шанс. Мимолетный шанс. Скох был крепким мужчиной, и отчаяние только придавало ему сил. Один удар ноги снес дверь с петель. Карл обернулся на грохот. Но Скох уже несся на него, подобно быку. Охотник налетел всем весом на Карла и вогнал его в стену, разбив зеркало. Тониус пытался бороться со Скохом, но тот был значительно сильнее. Фивер снова приложил дознавателя о стену, а затем ударил кулаком по голове. Карл отлетел назад, врезался в дверной косяк и без сознания повалился на пол. Скох хотел закончить начатое. Он с радостью прикончил бы проклятого дознавателя. Но охотник понимал, что времени на это у него нет. Если поблизости были другие, они должны услышать шум. Фивер бросился к лестнице и практически слетел с нее. В пижамных штанах и рубашке из своей комнаты появилась кара. «Карл, что за чертовщ...» Она увидела скоха, спрыгивающего с лестницы. «Проклятие, нет!» — завопила она и бросилась за ним, не обращая внимания на боль в животе. У Скоха было хорошее преимущество. Он выбежал в прихожую раньше, чем она смогла миновать и половину лестницы. Увидев ее, Фивер развернулся и метнул один из стульев, стоявших в коридоре. Кара увернулась, и тот разбился, ударившись о громоздкие перила. Скох был уже у входной двери, откидывая в сторону запор, и затем он уже бежал по дороге, вырвавшись в холод пасмурного вечера. Босиком, кривясь от боли, Кара продолжала преследование. Она выскочила на улицу. Широкий, тихий проспект. Ни машин, ни пешеходов. Только высокие, увитые плющом стены соседних особняков, фонари и сигнальные вышки. Несмотря на боль, она двигалась быстро. Выкладываясь в полную силу, она стала настигать беглеца. Ему было не скрыться. Он просто не мог. Его побег нарушил бы все планы. Они были уже на углу улицы. Кара теперь могла дотянуться до фивера, но когда она попыталась схватить его, ее нога оскользнулась на влажных листьях, и свол распласталась возле стены. Кара взвыла. Что-то лопнуло. Скорее всего, это были швы, аккуратно наложенные Белкнопом. Она попыталась подняться, но не смогла. Боль оказалась ужасающей. Кровь пропитала ее рубашку. Скох. Исчез в конце улицы. Через нее перепрыгнул Карл Тониус. Не избавляя скорости, он оглянулся назад. Его лицо представляло собой сплошное кровавое месиво. «Возвращайся!» — прокричал он. «Возвращайся из-за придом! Вызови остальных!» «Карл! Сделай это, а я достану скоха Одной рукой опираясь о стену, а другую прижимая к животу, Кара медленно похромала обратно к дому грусти. Дерек Риккенс, как обычно, вышел из вагона на одну остановку раньше и прошел последние два километра до дома пешком. Так он поступал уже много лет, в первую очередь для того, чтобы оставить хоть немного движения в своей жизни. Но, кроме того, ему нравился ночной вид поверхностных улиц общего блока И. Людные кафе, общественные столовые и варьете тянулись вдоль стены Грисельды. Уже стемнело, и город освещали огни жилых фонарей, а небо грозило разразиться дождем. Но все равно он отсылал подбегавших к нему мальчишек-зонтоносцев. Он спустился в переход под стеком Эйзеля и похромал по ступеням пешеходного моста, перекинутого через разверстый зев гидроэлектрического каньона. На мосту никого не было. Несколько капель дождя разбились о стеклянную крышу, защищавшую мост. Холодный вечерний ветер задувал с боков, принося запах азотной кислоты. рикинс продолжал идти, постукивая тростью по мостовой. На противоположной стороне моста появился человек, идущий ему навстречу. Он был худощав, хорошо одет и курил лхо-папиросу, вставленную в длинный мундштук. Его глаза в желтом свете уличных фонарей казались бесцветными. Риккенс достаточно долго прослужил в магистратуме, чтобы насторожиться. Его левая рука опустилась на пистолет, лежащий в кармане плаща. Вооруженный грабеж. Что ж, это стало бы просто великолепным завершением на редкость паршивого дня. Хотя человек выглядел слишком хорошо, чтобы быть грабителем. Он не был похож на этих животных, кланстеров. Человек прошел мимо, практически коснувшись его плечом. Риккенс немного расслабился. Ложная тревога. Но тут прохожий внезапно остановился и обернулся. «Простите, сэр», — позвал он. «Да». Риккенс застыл на месте и повернулся к нему. Человек снова направился к нему с любопытствующим выражением. «Вы ведь э, Дерек Риккенс, я прав?» Риккенс насторожился. «Знаете, вряд ли это простая случайность, учитывая размеры этого улья. И вдруг случайная встреча на пустом мосту с кем-то, кто знает мое имя». «Полностью согласен», — сказал незнакомец. «Рад видеть, что ваши былые инстинкты никуда не делись, и благодарю за подтверждение того, что вы и есть Дерек Риккенс». «Я не шучу, сынок». — сказал Риккенс, снимая оружие в своем кармане с предохранителя. «Кто послал тебя? Санкельс?» «Он только сделал один звонок, но власти надо мной не имеет Ему до этого расти и расти. Лишь один человек в этом улье отдает приказы секретистам». «Что же?» — засмеялся Риккенс. «Это самое тупое название, какое я слышал за свою жизнь. И что?» «Я должен испугаться?» «Вам решать», — сказал Торос Ревак. «Расслабься, сынок», — ответил Риккенс. «Я уже все понял. Ты пришел слегка припугнуть меня, чтобы я передумал и все-таки ушел в отставку. Я ждал чего-то подобного. Давай заканчивать. Выкладывай свои угрозы или ударь, если должен. Полагаю, что твой начальник именно это и приказал». «А мне не хотелось бы доставлять тебе неприятности. Я только хочу добраться домой, так что давай быстрее». «Вы думаете, — улыбнулся Ревок, — что я собираюсь вас пугать, слегка нападать вам, чтобы заставить быть панькой и играть по чужим правилам?» «Что-то вроде того». «Жаль, но время, когда это было возможно, давно миновало». Ревок щелкнул пальцами. Риккенс услышал жужжание у себя за спиной. Он обернулся. На противоположном конце моста в свете фонарей вырисовывался силуэт высокого сутулого человека с длинными нечесанными лохмами на голове. Человек раскручивал какую-то трещотку. — Ладно, — произнес Риккенс, — раз уж вы сами этого хотите. Он выхватил и вскинул оружие, но человек с желтыми глазами исчез рикинс обернулся, нацеливая пистолет на второго и приближаясь к нему. Чёртова штуковина по-прежнему кружила в воздухе и гудела. «Магистратум!» — закричал Риккенс. «Бросай оружие! Руки за голову! Это первое и последнее предупреждение!» Раздался шум, напоминающий звон металлических венчиков, взбивающих сливки. На секунду Риккенсу показалось, что начался дождь. Он оглянулся. Через открытые боковины моста влетали, хлопая крыльями сверкающие птицы. Сотни птиц из хрома, стали и серебра напоминали гонимую ветром снежную бурю. Риккенс вскрикнул. Он выстрелил один раз, второй, третий. Выстрелы вспыхивали в темноте, отражаясь на металлических крыльях стаи. Затем пагуба окружила его. Сила ударов заставила его налететь спиной на ограждение. Когда Риккенс с полностью содранной кожей упал в бездну гидроэлектрического каньона, он был уже мертв. Дракс прекратил раскручивать манок. торас Ревак вышел из тени, поднял трость и сбросил ее с моста.